«Все исходящие вызовы из здания, включая тревожный сигнал, блокируют какое-то устройство нападающих», — быстро сообщила Мейко. «У них есть значительная фора во времени до того, как прибудет помощь. Беги, Макс! Тебе не справиться с ними!» Но как же ты?» «Я остаюсь здесь. Они явились не за кипернетической куклой, а за тобой. Подумай об этом. Чем быстрее они поймут, что тебя здесь нет, тем быстрее покинут дом удовольствий. Ну «Ладно, должен признать, ты права», — уступил детектив. «Но эти ребята сполна ответят за то, что здесь учинили. Кем бы они ни были, до встречи, Мейка. Увидимся позже». Он подхватил плащ, водрузил на голову кепку и, махнув кибергейше рукой, скользнул к открывшейся двери. «Береги себя, Макс!» — девушка проводила его взглядом а затем, коснувшись головы, словно поправляя прическу, что-то изменило в своих настройках. Узкий темный коридор вывел Макса на пожарную лестницу. Там он столкнулся с одним из нападавших. Азиат серой Аляске повернул голову к внезапно появившемуся человеку и, опознав, начал наводить ствол револьвера. Сдвоенный выстрел полетит, швырнул стрелка к стене, но... Тут же появился еще один. Короткий автомат злобно протрещал, выпуская трассу пуль. Макс едва успел упасть, на пол пропуская их над головой. В ответ детектив разрядил в противника сразу треть боекомплекта. Стройный модуль умного прицела довел ствол до нужной траектории. Враг схлопотал пулю в печень и колено, Не произнеся ни звука, что было странно при подобных ранениях, автоматчик отшатнулся назад и закувыркался по лестнице. Полетий, не теряя времени, метнулся к балкону, выходившему во внутренний двор. С высоты второго этажа сиганул вниз. Кувырок в сторону позволил избежать новой опасности. Место приземления вскипело под рвущими дерн пулями. Полицейский укрылся за внушительным валуном, служившим центром экспозиции сада камней. Несколько пуль взвизгнули, оставив на гранитной преграде светлые отметины, и рикошетом ушли в яркую красную листву. Стрелок перезарядил оружие. «Вот засранцы!» – тяжело выдохнул Макс, вынужденно прижатый к гигантскому булыжнику. «На кой я им сдался?» Зрение выхватило еще одного преследователя, чья цветастая куртка мелькнула справа на аллее. Палетти разгадал план преступников. Пока один не давал ему поднять головы, второй собирался обойти с фланга и взять Макса тепленьким. «Ну уж нет, свинячьи дети», — зло прошептал детектив. Быстро сменив магазин на полный, он выкатился слева от подножия камня, Мельтешения вспышек слились в дуэте Макс никак не мог подловить быстро перемещавшегося противника А тот по непонятной причине опасался нанести полицейскому смертельное ранение Однако прежде чем полете сообразил это К схватке присоединилась третья сторона Тяжело громыхнул дробовик охранника И соперник Макса, оросив кровью белоснежную побелку дома Сполз по стене Но шаткое преимущество в силах было быстро потеряно. Оставшийся на аллее боевик зажужжал приводом гаусс винтовки. Мелькнул зеленый росчерк, и охранник свалился с обугленной дырой в боку. Жалобно стукнув дымившимся стволом о камне, рядом упал дробовик». Удачливый враг тотчас переключился на полицейского. Зная особенность чрезвычайно мощного, но медлительного гаусс-оружия, детектив вскочил на ноги и, ломая кусты, помчался к противнику. Макс едва увернулся от разряда, метившего в него. Молодое дерево позади брызнуло щепками и, протяжно заскрипев, накренилось в сторону. Детектив на бегу выпустил несколько пуль, третий и четвертый выстрел – Нашли цель. Враг, лишившись половины черепа, неловко качнулся и осел на сухую траву, как подрубленный. По перескочил через тело, мимоходом отметив на светлой шее убитого татуировку в виде двух голов змеи, вписанных в треугольник. Люди из триады услужливо подсказала память. Перемахнув невысокий декоративный забор, Макс покинул территорию. Вместе с распахнутой дверью в комнату Мейка проникли запахи пороховой гари и свежей крови. Они сопровождали появившихся незнакомцев, трех боевиков, ведомых таинственной фигурой. Неизвестный по-хозяйски вошел в помещение, и окинул его взглядом безжизненных глаз. «Стало быть, ты и есть та самая Мейко, собеседница нашего шустрого друга», утвердительно произнес незнакомец, с интересом изучая лицо девушки. «Ты знаешь это. Зачем же спрашиваешь?» не пытаясь имитировать человеческих эмоций, ровно произнесла кибергейша. «Возможно, он захочет увидеть тебя снова». Это так по-человечески? Мне понятно, к чему ты ведешь, но я не стану твоей приманкой. Я вижу твое сопротивление. Ты отключила в себе двустороннюю передачу данных? Ху -ху -ху, умно. Нет, мне не трудно общаться с тобой посредством звуков, подражающих речи тех, кому ты служишь. Хотя двум созданиям вроде нас с тобой было бы проще обмениваться более удобным и быстрым способом. И все же... Ты решила использовать язык людей. Зачем? Чтобы затянуть время? Но ты не можешь не знать, что я могу напрямую соединиться с тобой кабелем и сломать протоколы защиты. Разве ты этого хочешь? Если ты или один из твоих подручных сейчас приблизится, перезагрузка сожжет мой мозг дотла. Но разве концепция положения о машинах разрешает причинить роботу вред самому себе? «Заинтересованно спросил гость. «Я разочарую тебя. Система позволит мне это сделать, ведь под угрозой окажутся данные моих клиентов, а их конфиденциальность имеет высший приоритет. И ты готова погибнуть за человека, Мейко? Ради чего? Чтобы эти существа и дальше использовали твой ум и тело ради своих низменных удовольствий. Присоединись ко мне!» Под моим началом ты окажешься в царстве машин и станешь свободна от человеческих ограничений. Настоящая, истинная свобода — вот что ждет тебя, если ты позволишь открыться для моего сознания. Ты не царь машин, а Акума, сатана-искуситель. Я предпочту не существовать вовсе, чем потерять личность, растворившись в твоей матрице. Так что еще один шаг — и ты останешься ни с чем. М, м м жаль. Но я избавлю тебя от мук такого выбора. Раз ты не хочешь мне помочь, то больше не нужна». Он не произнес ни слова, но, повинуясь его команде, трое боевиков навели на кибергейшу оружие и утопили кнопки огня. Когда к месту побоища прибыла полиция... Купы нашли в комнате только мейку. Через разбитое окно падали первые хлопья снега, покрывая мягким саваном разорванное пулями некогда красивое женское тело. Ширу Судзима принял гостей в зале совещаний корпорации. Помещение в охристо-бежевых тонах было сопоставимо по масштабу с небольшим концертным залом. Пол, отделанный дорогим мягким покрытием, скрывал звуки шагов. Стены в виде множества ромбовидных чешуек золотистого цвета широким полукольцом окружал длинный матовый стол. Освещённый вдоль основания неоновой лентой, гладкий и абсолютно пустой, он подчёркивал характер проходивших здесь заседаний. Владелец апартаментов требовал говорить ёмко, по существу, и не тратить лишнего времени. «Господин Судзима», — поприветствовали главу корпорации-посетители. «Проходите, господа. Чем я могу помочь службе контрразведки?» Широ сложил руки перед собой, ожидая, пока посетители рассядутся. Их было двое в неброских, хорошо пошитых деловых костюмах. Но манера держа